сосед по утрам холодной водой обливается Он что? Морж? Нет, хулиган! Ахахахаха! их! Присол один чувак к одной девчонке домой Ну, ходит, осматривается, вдруг видит, возле дивана стоит красивая, дорогая китайская ваза Ой, ой, ой, ой, <связывается> ой вот это ваза Он туда глянул, видит там, что-то есть Руку засунул туда и спрасывает Ой, а что это тут такое, а в этой вазе-то? А, это пепел моего дедушки. <coughs> <плодисмент> да ему в ломб за пепельницей на кухне сходить. <плодисмент> — Секс по телефону? — Да. — Тогда я стартую. — Свершилось! Самое забойное радиошоу страны — шоу шепелявых на компакт-дисках и аудиокассетах. требуйте в музыкальных магазинах города. — Ударная порция позитива! — Шепелявые хиты и новые песни только на дисках и аудиокассетах. — Русская народная примета. Если вам перебежал дорогу черная кошка, а за ней черная мышка, а за ней черная жучка, а за ней черная внучка, то детка выкопал не репку, а высоковольтный кабель. Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно. И и